Глава 13. Войти в комнату было все равно, что погрузиться в море. Свет сине-зеленых ламп отражался от сине-зеленых стен. Одну стену покрывала паутина синих и зеленых линий, изображающих волны. Из ящиков, стоящих вдоль решетки в полу, поднимались вьющиеся бледные растения, похожие на бурые водоросли подводных лесов. Морские мотивы не были изыском дизайнеров, комната была такой потому, что именно эти цвета и формы нравились Эсту Киру. Это была его любимая комната. Не кабинет с дубовыми панелями и коллекции древнего оружия на стенах, и даже не личная гостиная, где он иногда принимал членов факультета. Эта комната была предназначена для очень узкого круга лиц. Четверо из них сейчас присутствовали здесь. Очень толстый мужчина неуклюже повернулся и проговорил. «Когда?» «Затем». «Вы хотите, чтобы собрались мы все?» И еще добавил. «Это работа Джилсона». Эскир улыбнулся. И спустя секунду в разговор вступил его телохранитель. «Нет, я не могу. В самом деле, вам это доставляет больше удовольствия, чем мне». Женщина в нелепом молодежном наряде раскрыла тонкогубый рот и громко хихикнула. В это время раздался стук в дверь. Джилсон, телохранитель, открыл ее и обнаружил там тощую безмолвную экономку Эста кира в сопровождении карнута. Сидящий в бирюзовом кресле Эст-Кир поднял руку. Джилсон взял Карнута за локоть и ввел в комнату. Экономка скрылась за дверью. «Мастер Карнут», — проговорил Эсткир, — «я ждал тебя». Старуха в ярком платье захохотала без видимых причин, телохранитель улыбнулся, развеселился и толстяк. Несмотря на все эти странности, Карнут с любопытством оглядывал комнату, в которой раньше не бывал. Здесь было прохладно, температура поддерживалась гораздо ниже той, к которой привык Карнут. Откуда-то доносилось размытое бренчание музыки, такой тихой, что нельзя было разобрать мотив. И эти люди какие-то странные. Он не обратил внимания на Джилсона, убийцу Карла, которого запомнил на процессе. Толстяк подмигнул ему. «Сенатор Дейн представил Эсткир. «И мисс Мэй Керпс». Мисс Мэй Керпс засмеялась, остальные молчали. Она качнулась к с видом девочки-подростка, попавшей на первую вечеринку. «Мы говорили о вас», — сказала она неожиданно резким голосом, И Карнут был потрясен, поняв, что это не подросток. Она внезапно напомнила ему ту женщину из Южной Америки, которую он встретил в полевой экспедиции. Черты лица были немного другими, но манеры те же. В сущности, трудно судить о чертах лица, если этот череп, покрытый гримом. Ей было лет 50. Нет, 75. Нет, она старше. Старше, чем он мог себе представить. Это старуха, одетая, как юная девушка. Карнут был до крайности удивлен этой метаморфозой. Он не мог оторвать глаз от женщины. Они говорили о нем, чем он их заинтересовал. «Мы знали, что ты придешь сюда, парень», — сказал убийца Джилсон доброжелательно. «Ведь ты думаешь, что мы убили этого ребенка». «Ребенка?» — мастера Карла, — пояснил Джилсон. «У них была причина». Проговорил внутренний голос Карнута. «Странно, но он сказал это в запинающейся манере Джилсона». «Но садитесь, мастер Карнут». Жестом Эскир показал ему место. Женщина любезно сбила на диване подушки цвета бирюзы и морской волны. «Я не хочу сидеть». «И все же, пожалуйста, сядьте». Отливающее голубизной лицо Эста Кира выражала лишь любезность. Толстяк засопел. «Очень плохо, юнец. Мы не хотели больше его дурачить. Я имею в виду, зачем нам лишнее беспокойство?» «С ним были одни проблемы. Каждый год, — радостно пояснил он, — мы получаем около полудюжины людей, которые сами осложняют себе жизнь». «Большинство, как ты, некоторые, как он». Он поднял шум, обнаружив засекреченные материалы. «Однако», — сурово сказал толстяк, покачивая жирным пальцем, «имелась причина, чтобы их засекретить». Корнут в конце концов сел, потому что все равно ничего не мог сделать. Все шло совсем не так, как он ожидал. Они ничего не отрицали. Но поверить, что они убили Карла, чтобы сохранить в тайне какие-то незначительные показатели переписи населения, — это бессмыслица. Старая шлюха пронзительно засмеялась. «Не обращай внимания на мисс Керпс», — сказал Толстяк. «Ей показалось смешным, что ты собираешься судить, являются наши поступки осмысленными или нет. Поверьте, молодой человек, мы знаем, что делаем». Карнут почувствовал, что скрежещет зубами от бессилия. Эти односторонние беседы, эти ответы на еще не заданные вопросы, эти туманные намеки, как будто не читают его мысли, как будто им известно все, о чем бы он ни подумал. Но это невозможно, ведь Карл доказал. «Проклятый старый дурак!» — Карнут подскочил. Эта мысль была произнесена в мозгу голосом Толстяка, и он вспомнил, где раньше видел эти слова. Толстяк кивнул. Его подбородок колыхался, как медуза. «Мы проявили ему пленку», — с довольным видом рассмеялся он. «Да, это была всего лишь шутка. Мы знали, что он уже не увидит ее и не поднимет шума. Раз уж он взялся за анализ Вольграна, мы могли ему помочь». «Очень плохо», — жизнерадостно продолжил он, «потому что мы хотели, чтобы он опубликовал свое доказательство невозможности Существование телепатии, ведь это совершенно ясно для него, но не для нас. И, к несчастью, мой дорогой друг, не для вас. Люсиль проснулась и вздрогнула, не обнаружив рядом корнута. Она включила свет и посмотрела на часы. Час ночи. Она встала, выглянула в окно, прислушалась у двери, включила внутреннюю связь, тряхнула переговорное устройство, чтобы убедиться, что оно работает, проверила, неотключенный телефон потом села на край кровати и стала тихонько плакать. Ей было страшно. Какая бы сила не заставляла Корнуто убить себя, она никогда не проявлялась во время бодрствования, когда он полностью владеет своими мыслями. Или это уже не так? А если так, то почему он ушел тайком, ничего не сказав ей? Радио убедительным шепотом извергало поток новостей. Забастовка в Гейре, штат Индиана, крушение грузовой ракеты, три сотни случаев заболевания гаммовирусом В течение последних 12 часов снова катастрофа, столкновение траулера с платформой поселения. Люсиль начала слушать, потом отвлеклась. У берегов Таити. Все, что не касалось Корнута, Лусилу сейчас не интересовало. Где же он может быть? Зазвонил телефон, она тут же схватила трубку. Но это был не Корнут. Грубый торопливый голос какого-то очень занятого человека прокричал. «Поручила мне позвонить. Она с вашим братом. Вы можете приехать?» Мама поручила позвонить. Трубки нетерпеливо ответили. «Ну я же вам говорю, брат серьезно болен». И, не дрогнув, голос равнодушно закончил. «Похоже, умрет в ближайшие несколько часов. Всего хорошего». Любовь к Корнуту говорила ей. «Останься и жди. Но ведь ее звала мать». Люсиль быстро оделась. Она оставила ночному дежурному необходимое распоряжение. Что он должен делать, когда, не если, а когда, Корнут вернется? Проверить, как он заснет, оставить дверь открытой, заходить через каждые полчаса и быть рядом в момент пробуждения. «Хорошо, мадам», — ответил студент и мягко добавил, — «с ним все будет в порядке». «Но где он?» Люсиль поспешила во двор, выкинув этот вопрос из головы. Для рейсового перевозчика было слишком поздно. Надо дойти до моста, ехать в город и ждать там вертолет на поселение. По дороге Люсиль заметила, что многие окнами центра освещены. «Странно», — подумала она, — и заспешила прочь. Аборигены за своей проволочной загородкой не спали и шептались. «Тоже странно. А если дежурный забудет?» Люсиль стала убеждать себя, что этого не случится, ведь он студент Корнута. В любом случае придется пойти на риск. Она была почти рада, что обстоятельства заставили ее выйти из дому, избавив от невыносимого ожидания. Не глядя, она прошла мимо резиденции Эста-Кира. Окна здесь тоже были освещены, но ей и в голову не пришло, что это может иметь отношение к ее собственным проблемам. До тех пор, пока Люсиль не села на медленно ползущий монокар, она не сознавала, куда едет и зачем. Здесь страшная новость дошла до ее сознания. «Роджер! Он умирает!» Она заплакала, оплакивая брата пропавшего Корнута из себя. В машине было пусто, и никто не видел ее слез. В этот самый момент Корнут, ощущая нестерпимую боль, пытался подняться с пола. Над ним стоял спокойный и жизнерадостный Джилсон, держа дубинку, обернутую влажной тканью. Корнут не представлял, что ему может быть так больно. Он пробормотал. «Вы не посмеете больше бить меня!» «Возможно, мы это сделаем», — прокаркал Эсткир со своего сине-зеленого трона. «Ты знаешь, мы не любители подобных развлечений, но что поделаешь, приходится». «Говори за себя», — бодро промолвил Джилсон, а древняя блондинка зашлась хохотом. Корнут понял, что они беседуют между собой. Он мог слышать только то, что произносилось вслух, а они шутили, обменивались замечаниями. Они хорошо повеселились, пока этот методичный маньяк, Раскаршивал его дубинкой в черный и синий цвета. Толстый сенатор засопел. «Поймите нашу позицию, Корнут. Мы не жестоки. Мы не убиваем просто так. Но мы не люди, и нас нельзя судить по законам людей. Давай, Джилсон». Телохранитель вновь взмахнул дубинкой, и Корнут осел на подушке, которая сбила для него дальновидная блондинка. Самым скверным было то, что сенатор держал в руках ружье. Когда его ударили в первый раз, Корнут сопротивлялся, Но сенатор навел на него ружье, позволяя Джилсону безнаказанно вышибать из него дух. И все это время они продолжали болтать. «Хватит», — ласково сказал Эсткир. Это было в момент очередного избиения, уже пятого за шесть или семь часов, а в промежутках они допрашивали его. «Расскажи нам, что ты понял, Корнут». Дубинка научила его послушанию. Вы члены организации». Покорно проговорил он. «Формы жизни, следующие за человечеством». «Я это понял. Вам нужно выжить, и неважно, выживем ли при этом мы. Благодаря своим телепатическим способностям вы можете подталкивать к самоубийству тех, кто обладает вашей силой в скрытой форме». «В пресеченной форме», — поправил Эсткир, пока Корнут делал очередную попытку выпрямиться после удара. Он откашлялся и увидел кровь на тыльной стороне ладони, но сказал только «В искусственно пресеченной форме, как я. В пресечении мутации — удовлетворенно заметил сенатор. — То есть безуспешных попыток природы создать нам подобных. Да — Да-да, безуспешные попытки пресечения мутации — это мой случай. Корнут повторял как попугай. — И вы можете предотвратить многое, если можете угробить талант, если можете добраться до мозга и его носителя, когда он находится между бодрствованием и сном. — Прекрасно, — сказала старуха. — Ты хороший ученик, Корнут. Но телепатия — это только одно из преимуществ. Знаешь ли что по-настоящему отличает нас от людей». Корнут отшатнулся от Джилсона, когда тот тряхнул головой. Телохранитель взглянул на старуху, пожал плечами и сказал. «Хорошо, не буду вам мешать. Продолжайте». «То, что нас отличает, это возраст, мой дорогой мальчик». Она пронзительно хихикнула. «Мне, например, 283 года». В конце концов, он им надоел, и они оставили его в покое. Хотя Корнут чувствовал боль в каждой клеточке, на нем почти не было видимых следов от побоев, Благодаря ткани на дубинке. Это сделано специально. Мучительно думал Корнут. Раз они не хотят оставить следов, значит рассчитывают на то, что кто-то может его увидеть. А это значит, по крайней мере, что они не собираются его убить и выкинуть в море. 283 года. А ведь она не самая старшая из этой четверки. Только Джилсон моложе. Этакое дитя лет 100 или около того. Сенатор родился, когда Америка была еще английской колонией. Эсткир родился во Франции при Деголе. Вот почему так старательно оберегались от любопытных цифр и статистики. Если бы Карнут увидел их, он бы понял, что аномалии закона Вольграна, применительно к переписи населения, вызваны не то ошибкой. Данные показали бы, что некоторые люди не умирали. Статистически незначимая в течение тысячелетий эта часть населения резко увеличилась за последние 200-300 лет. Во времена Листера, Пастера, Флеминга эти люди не были бессмертными. Они становились жертвами ранений и болезней, но не умирали от старости. По мере развития профилактической медицины они начали накапливать свою силу. На самом деле они не обладали особыми преимуществами по сравнению с обычными людьми, не были мудрее или могущественнее. Даже телепатия была их привилегией, скорее всего потому, что люди, жившие меньше их, не имели времени развить это свойство. Оно зависело от сложных, медленно формирующихся нервных связей и было знаком зрелости, как половое созревание или волосяной покров на лице. Словом, все, что делало их могущественными, было даром времени. У них были деньги, но интересно, кто бы, имея в своем распоряжении одно-два столетия, не достиг бы богатства. Их спаянное тесное сотрудничество преследовало определенные цели. Они поддерживали войны, ибо что лучше войны может способствовать развитию медицины. Они материально обеспечивали бесчисленные проекты, так как развитие хирургии людей смертных поможет сохранить их бесконечное и куда более значимые жизни. К обычным людям, маложивущим, которые кормили их, служили им, делали их существование возможным, они испытывали лишь презрение. Им приходилось быть сплоченными, даже бессмертным нужны друзья, а люди с обычным сроком жизни представлялись им не более, чем гостями на уикенде. Презрение и страх, ведь, как они сказали Корнуту, существовали ему подобные, обладающие задатком телепатических способностей люди, которым нельзя позволять жить и развивать это свойство. Внушить такому мысль об убийстве – и он умрет. Это же так просто. Спящий мозг может создать картину закрывающейся двери или шума приближающегося грузовика. Мозг на границе сна и бодрствования может превратить этот мираж в действие. Корнут услышал пронзительный смех, и дверь распахнулась. Первым, лучезарно улыбаясь, вошел Джилсон. «Нет!» – инстинктивно закричал Корнут, уклоняясь от удара дубинкой.